пилок. Восемьдесят пять лет спустя. Ломар Даркрив, поставь вазу на место. Ты знаешь, какая она бесценная. Мне ее твой папа тридцать пять лет назад подарил. Разобьешь, я буду горько плакать. Неугомонный львенок вернул новую хрупкую забаву на место под веселое хмыканье тети Эльвей. «Думаю, пора ему вручить ключи от спортивного зала», произнесла сестра задорно, отпиваясь чашки с горячим северным сбором. Если я только найду, куда Алекс их забросил. Ему уже 3 года никто не пользовался. Я села и тяжело вздохнула, наблюдая за тем, как младший сорванец ходит вдоль полок, полок дорогущих сувениров, ранее подаренных его брату и сестре дядешкой Мистифе. Ну, как там Шелдон? Дантон ещё не отпустил руки. Обернулась я к сестре. Что ты? Мы и не ожидали, что долгожданный стын так увлечется политикой и практическими боевыми занятиями в школе теней, так что у папы Чезара растет достойная замена. Интересно, как поживают наши старшие детки? Давно что-то Мистев с нами не связывался. Полагаю, если бы что-то пошло не так, он бы давно нам сообщил. Ну, или начальство Фатуны. Не пугай меня, у меня уже глаз дергается всякий раз, когда слышу это слово. Начальство. Элевейн нахмурилась. Нападения хагартов на женщин нашей галактики давно прекратились, и всё благодаря моему уникальному сетлу Далсоу Даркриву, офицеру передовых погранично-разведывательных войск. Прав был наш семейный врач, Местив Ноган, когда говорил, что нам ещё удастся облететь половину вселенной за нашу долгую жизнь. Мы и за полсотни лет уложиться успели. Все точки, которые раскрыл Большому Совету Далас 85 лет назад, были проверены с пересчётом на то время. Слепые зоны отыскали в двух из пяти притаились автономные станции Кхагартов, пиратские перевалочные пункты, куда свозились все ресурсы и похищенные гелионцы, прежде чем отбыть в Каритор. Но наша галактика огромна. В ней находится пять обитаемых планетных систем, а сколько необитаемых тысячи. И пока проверишь все подозрительные перекрестки теней, пройдёт целая вечность. И всё же, искринить угрозу нам удалось даже не путём варварского насилия. Захват, конфискация, свобода в Гелионе воцарился покой. Ящеробразный обротень по-прежнему высокомерный, но всё чаще с их уст срывались слова благодарности. Почему бы не пойти на встречу? Столько лет же прошло, может у них власть не адекватная? Сразу по чему-то вспомнился отец, Далса Раджерон, который так и не связался с сыном ни разу, как впрочем и с Эвели. А мог бы просто попросить прощения. Нашу задумчивость прервал звонок, эхом пронёсшийся по залу. "Головизор", произнесла я, сломлённо, после чего мы с сестрой подорвались со своих мест, выходя на связь. Дома мы бываем не так часто и используем головизор крайне редко. Доброго дня, леди. воскликнул добродушно бывший семейный врач, действующий бортовой медик и ученый автономной космической станции. Короткие светлые волосы, серые глаза, высокая подтянутая фигура, облаченная в белоснежный халат, все в нем было по-прежнему, будто и не минуло тех лет. Многих счастливых лет. Но, увы, не для него. Тени в прошлом году исполнилось 509, а его пара так и не замелькала на бескрайнем горизонте. «Мистев! Ну, наконец-то!» Как наши дела, как дети, — затаратурили мы с Элли наперебой. Даже Ломард, которого Шелли в шутку зовет Ломик, влетел в зал ураганом и пристроился к световому монитору вплотную. Пришлось его одернуть и заставить отодвинуться от экрана подальше. Все превосходно. Ваше дарование без особых сложностей усваивает программу. Но вам я звоню не по этому поводу. Его брови сошлись на переносице. Что произошло? Взяла с места в карьеру Элли Вейн, а у меня от волнения сердце ёкнуло. Дети находятся за пределами галактики, и каждый прожитый миг я за них волнуюсь. Ваша супруги далеко? Появятся не раньше завтрашнего вечера. Они с Адалесом и Шелдоном уехали на озеро в мужской компании. Впервые за три последних года, добавил я предусмотрительно. Дорвались до отпусков, как я их понимаю, грустно улыбнулся мистив, устало потирая шею. По экстренному вызову командуор Фатуны, Найтэн Полс, собрал целую космическую флотилию, и я был участником захватнического рейда, поэтому и не выходил так долго на связь. Не поняла, нахмурился Элвин. Кого вы ловили? Не поверите, Хаггерту. Где? Помните точку выхода чёрной дыры Фатуны, через которую мы совершили прыжок, возвращаясь с Земли? Ну, поторопили мы его. Там была целая армада критарских кораблей. Можешь себе представить, с ума сойти охнула я. Они расставили электромагнитные сети и всё, что случайным образом пропускало фотона, вылавливали и проверяли. Ты хочешь сказать, что догадалась моя сестра? Да, девушки, на борту их кораблей мы нашли землян и землянок, кивнул мистив с серьёзным видом. По крайней мере, теперь ясно, почему они оставили попытки похищения женщин в Делионе. Земляне наконец-то изобрарили свои первые межзвёздники, и первыми встречными на их звёздном пути стали ящерообразные лоборотни, а не мы, увы. Вместе мы вылетим к вам сразу, как только явятся наши мужчины. Я сама им велела оборвать связь, чтобы отдохнуть спокойно хоть раз, покачала головой Эльвин. Не торопитесь, улыбнулся медик. Их жизни ничего не угрожает. Новый лингвотрансформатор уже успешно прошёл испытания на Новых и на Мерцах. — Мистев, пожалуйста, присматривай за Ксюшей, Шелли и Алексом. Очень тебя прошу, — вставила я свое слово. — Я до сих пор о землянах не лучшего мнения после того, что они сделали с моей родной сестрой. — Я понял. Не волнуйтесь, девушки. — Отвечаю за них головой. Все же слово «салун» давал. Гордо выпятил он грудь и весело улыбнулся, прежде чем попрощаться и отключить соединение. Какое-то время мы с Элей стояли в глубокой задумчивости, пока в соседней комнате не раздалось емкое, звонкое доскрежество зубов «Хрязь!» «Кажется, это была твоя ваза!» — с сочувствием произнесла сестра. «И когда только этот сорванец успел улизнуть из-под нашего носа?» Конец истории. Кассиль и Далласа.